Так и быть, пусть он придет, говорю я. Только не сейчас, когда я в таком состоянии, на будущей неделе. И она привела его тайком по внутренней лестнице, которая в ричмондском дворце, через коридор для слуг, ведет в личные покои королевы. Меня как раз одевали к обеду, и я приняла его еще не зашнурованное, в сорочке и накидке поверх нее. Только подумать, что сказала бы матушка на то, что в моей туалетной мужчина, к тому же мавр. Но делать нечего, доктор, мне необходим. Мне нужен совет знающего человека, как выносить наследника Англии, потому что не знаю, что там думают остальные, но мне самой ясно, что-то с ребенком, которого я ношу, не так». Как я и ожидала, лекарь оказался черный, как обяновое дерево, с черными, как смоль глазами, и широким чувственным ртом, с лицом одновременно веселым и полным сочувствия. Тыльная сторона ладони у него была черная, как его лицо, пальцы длинные, тонкие, ногти розовые, а сами ладони коричневые, с четкими линиями, прочерченными черным. Будь я хиромант — проследила бы линию жизни на его африканской ладони, заметную как пыльный след телеги по земле цвета терракоты. Конечно, он не христианин, а мавр и нубиец, но я подавляю желание тут же прогнать его прочь из моих комнат, потому что мне нужен, нужен, нужен хороший врач. «Поразительно, что такие, как он, грешники, отвратившие свои черные физиономии от истинного Бога, владеют знаниями, которых у нас, христиан, нет. По какой-то неведомой причине Господь не открыл нам того, что эти люди искали и нашли. Они прочли все, что осталось от греков». потом сами проводили изыскания, изучали человеческое тело без страха и почитания, будто человек всего лишь животное. Придумывали нелепые теории, а потом бесстрашно их проверяли. Они готовы обсуждать что угодно, никаких запретов не существует. Эти люди, много знающие в том, в чем мы невежественны, и я тоже. Я вольна смотреть на него сверху вниз — Поскольку он принадлежит красе дикарей, могу презирать его, поскольку, не веря в Бога, он опречен гореть в аду. Но я должна знать то, что знает он, если он сочтет нужным со мной поделиться. Я Каталина, инфанта испанская, и Екатерина, королева Англии. Пусть он знает, что разговаривает с королевой, дочерью той королевы, которая победила его народ. Он склоняет голову, гордый, словно барон. «Я Юсуф, сын Исмаила. Ты раб? Я рожденный рабыней, свободный человек». «Моя мать была против рабства», — говорю я. «Говорила, рабство противно нашей христианской вере». «Однако же...» Она вергла мой народ в рабство, — замечает он. Возможно, она придерживалась того убеждения, что высокие принципы и добрые намерения не простираются далее государственной границы. Поскольку твой народ не принимает спасителя, вряд ли имеет значение, что случится с вашими земными телами. Он улыбается, а отчего лицо его чудесным образом освещается изнутри, и тихонько приятно смеется. «Думаю, для нас имеет. Мой народ принимает рабство, хотя мы и судим о нем иначе. Но главное, что рабство у нас не передается по наследству. Рождаясь, ты свободен, кем бы ни была твоя мать. Это закон, я думаю, очень хороший». «Какая разница, что ты думаешь, Грубо говорю я, если ты все равно не прав. Он снова смеется, будто я сказала что-то очень смешное. — Как должно быть приятно знать, что ты всегда прав, — говорит он. Но позволь мне сказать тебе, Каталина испанская и Екатерина английская, что порой предпочтительнее знать не ответы, а вопросы.